Глава 55. Неприятный разговор. Дарал Нуар. Так называемый семейный вечер прошёл, ну, скажем, значительно лучше, чем мог бы при заданных папой условиях. Какого орка он пригласил толпу бывших любовниц Фарада? Его несогласие с нашим выбором очевидно. Но чего именно он добивался? Усадив за один стол всех этих амбициозных стерв, от полного краха этот вечер уберегла Алиса. Наша девочка была просто неподражаема. Как она лихо уела отца. Никогда не видел его настолько растерянным и задумчивым. А ещё ответ этим гарпиям не перестаю изумляться её умению совмещать в себе высокомерную богиню, гордую и неприступную с чистотой и даже некоторой наивностью. Из всех моих знакомых только Алиса умеет так открыто радоваться мелочам, распахивать душу на встречу тем, кто не желает зла. Вечер изрядно затянулся, заставляя нас с Фаром нервничать. Я понимал, что отец наверняка что-то задумал, но даже не представлял, что он решится на такое. Лиса Риэль? Серьёзно? Неужели он готов пойти на скандал со старшей ветвью изумрудного леса? Я так спешила, но не смогла прибыть раньше. Дядя задержал меня беседой, самодовольно произнесла принцесса, как будто беседа с королём эльфов является достаточным оправданием для любого опоздания. Принцесса Лисериэль безумно радовалась видеть. Присоединяйтесь к семейному ужину. Надеюсь, вы не откажетесь от нашего гостеприимства. Рассыпался в любезностях папа. Может, ему самому взять в жёны эту змию, которую он мне так упорно навязывает? А что? Хорошая была бы пара. Подарили бы мне брата и избавили бы от статуса наследника клана Тёмных Драконов и его обременительных обязанностей. Откровенно говоря, Из вашего письма я не совсем поняла, к чему такая спешка? В честь чего завтра бал? И почему меня не приветствуют жених? Дарал, капризно произнесла принцесса, едва не притопнув ножкой. Ты что, ещё не сказала об изменениях своих намерений бывшей невесте? Едва слышно прошептал Фар, больно щипая меня за предплечье. Когда бы? такие вещи не сообщают в посланиях таким же шёпотом отозвался я принцесса Лисариэль прошу уделить мне несколько минут своего времени вы же громко обратился я к своей бывшей невесте к чему такое официальное обращение дар мы же почти семья с наигранной заботой произнесла эльфийка но улыбка её не коснулась холодных зелёных глаз Наверняка многочисленные агенты уже сообщили ей о возможностях нашего союза. Так к чему все эти игры? Зачем она вообще явилась, подыграть отцу? Какой для неё в этом смысл? Я повернулся к Алисе и поцеловал кончики её пальцев. Скоро вернусь, заверил я обеспокоенную жену. Конечно, ответила она, даря мне сочувственную улыбку. Тонкая фигурка Лисарель плыла перед меня, отравляя воздух удушливым ароматом цветов. Никогда мне не нравился её парфюм, а сейчас особенно. "Дарил, что происходит? Почему ты так холоден со мной?" изображая смесь огорчения и обиды, произнесла принцесса, театрально заламывая тонкие запястья. Никогда не одобрял её тяги к подобной пошлости. А сейчас такое поведение откровенно раздражало. Моя магия недовольно ворочалась внутри, усиливая собственное негативное отношение к Эльфийке. Мне хотелось поскорее закончить с этой неприятной ситуацией и вернуться к Алисии Фараду, к своей семье. Ли, мы слишком хорошо знакомы, чтобы я мог поверить в подобную постановку. Я виноват перед тобой в том, Что до сих пор не нашёл времени, чтобы посетить изумрудный лес и всё цивилизованно обсудить. Но я не верю в то, что тебе не донесли о переменах в моих матримониальных планах. Прости. Я не предполагал подобного поворота событий, но полностью принял подарок своего хранителя. Постарался как можно вежливее передать свою мысль бывшей невесте. Это сознание, что мне не придётся с ней больше иметь дело, испытал странное облегчение. Как будто какая-то часть меня всегда противилась этому союзу. Лиссрель как будто задумалась. По идеальному лицу скользнула тень злости, но тут же сменилась привычной маской участия. "Да, но это же просто глупо. Ты не можешь всерьёз говорить подобное. Эта женщина" А на всего ли жалкая человечка? К чему эти церемонии принятия, балы? Скажи ещё, что планируешь делать от неё? Высокомерно заявила Эльфийка. Не смей оскорблять мою супругу. Не заставляй меня забыть о том, что мы были партнёрами не один десяток лет. Холодно отозвался я, сдерживая свою ярость. Моя магия обесновалась, требуя наказать взорвавшуюся принцессу, отчего по комнате разлились эманации тьмы, заставляя Лий опасливо сжаться. Милый, послушай, к чему нам ссориться? Тебе нравится девиться? Так развлекись. Человеческий век не долог. Да мы и не планировали в ближайшее время что-то менять в наших отношениях. Только не нужно так открыто. афишировать этот нелепый союз. Я же не глупая и всё понимаю. Обратилась ко мне Лисарель, медленно приближаясь ко мне. Я разрываю нашу помолвку окончательно и бесповоротно. Мне интересно твоё предложение. Неужели ты думаешь, что я позволю своей супруге умереть от старости? Этим вопросом никто всерьёз не занимался, но я уверен, что найду способ разделить своё долголетие с Алисой. В конце концов, всегда можно обратиться к драгосу. Не думаю, что хранитель откажет нам в такой малости, как спасти его любимицу. Развел я иллюзии Лисареэль. Я отказываюсь верить в то, что ты говоришь, это серьёзно. Эта девчонка тебя просто околдовала. Что в ней такого особенного? Магическая пустышка, человек. Её даже красавицей не назовёшь, разозлилась Ли. Видимо, нечасто она получала отказы. Алиса, идеальная. Я мог бы объяснить, в чём её уникальность, но ты всё равно не поймёшь. Мне жаль, что ты так всё восприняла. Я надеялся, что мы разойдёмся цивилизованно, но раз так, Я немедленно составлю официальное письмо с отказом от помолвки и вышлю его твоему дяде, отозвался я, устав от этой бесполезной беседы. Не стоит утруждаться, я поняла, когда ты пожалеешь об этой выходке. Я тебя выслушаю, поджав губы, произнесла Эльфийка, направляясь к выходу из кабинета. Вздохнув с облегчением, Я поспешил в выделенные нам покои, опасаясь встретиться по пути с отцом. К счастью, добрался я без приключений. Но, открыв дверь, услышал, что в нашей спальне, кроме Алисы и Фарада, есть кое-кто ещё. Неждал, я все крылья стёр. Так спешил к вам, вместо приветствия произнёс Айсон, прижимая к себе нашу зардевшуюся жену.